Капитан остановился и посмотрел на нее. — Ну, перестаньте бояться, мэм, — сказал он, среагировав на ее поведение именно так, как она и рассчитывала. — Здесь за всем присматривает легион, и мы не позволим, чтобы с вами что-то случилось. — О, спасибо вам, — с чувством проговорила Лола. — Если вы не против, я буду держаться за вами. — Спасибо. Наверное, так будет лучше, кивнул капитан, развернулся и устремил взгляд вперёд. Лола напряглась. Там впереди затаился Эрни, ожидая того мгновения, когда настанет его время сыграть роль в задуманном ими маленьком представлении. Капитан неторопливо продвигался вперёд. Он явно осторожничал. Сделать ли Эрни всё как надо? Капитан снова остановился и заглянул в боковой коридор, ведущий к аварийному выходу. Он кивнул, шагнул вперед и тут... «Бонон!» — пронзительно взвизгнула Лола. И как только капитан обернулся, Эрни сделал свое дело. Оружие для нападения на капитана Эрни и Лола выбрали такое, чтобы как можно скорее... лишить свою жертву чувства, но при этом не нанести шут то сильных травм, да и не только ему, но и себе тоже. Зенобианские парализаторы пока не поступили в открытую продажу. Поэтому злоумышленники решили воспользоваться пистолетом, при выстреле из которого из дула вылетал здоровенный ком липкого желе, которое затем обволакивало жертву с головы до ног. И в результате тот, в кого стреляли, будто поддался мухе, угодившей на ленту липучки. Полицейские на всех обитаемых планетах пользовались этим оружием во время уличных беспорядков. Не сказать, чтобы это оружие предусматривало защиту от дурака. Второй стрелявший из таких пистолетов и сами увязали в липком желе, пытаясь обезвредить жертву. А порой как бы обезбреженная жертва всё же ухитрялась прилепить их к себе. Но Эрни успел хорошо попрокитироваться заранее. Как только желе облепило шутто с головой до ног, он сработал переключателем, и из дула пистолета хлынула прозрачная жидкость, которой Эрни щедро полил пленённого капитана. Теперь можно было хватать жертву голыми руками, без опаски прилипнуть к ней. «Эй, что вы делаете?» — крикнул капитан, но было уже слишком поздно. В следующее мгновение Лола приготовила коляп из липкой ленты и ловко заклеила им рот капитана. А Эрни сбегал за угол и выкатил оттуда тележку для перевозки белья. Злоумышленники уложили шутто на тележку, Забрасывали его грязными полотенцами и проворно вкатили тележку в кабину грузового лифта. Глава 5. Дневник. Запись номер 514. Даже самый пунктуальный работник порой способен опоздать на службу. Некоторые люди более пунктуальны, чем другие. Но и их порой способны выбить из колеи такие мелочи, как погода, транспорт и чистое невезение. Тогда начальство и коллеги начинают нервничать, вздыхать, поглядывать в окно и, в зависимости от факторов, сто ли многообразных, что и не стоит браться их перечислять, либо принимаются за работу, не дожидаясь опоздавшего сотрудника. Лебедь всё же ожидает его появления, проявляя волнение, пополам с недовольством. Если же сотрудник так и не появляется к определённому моменту, предпринимаются попытки, той или иной степени интенсивности, разыскать его. Когда на своё рабочее место опаздывает робот, это само по себе повод для сильнейшего беспокойства. Яко когда робот представляет собой точную копию начальника, приобрётённую за бешеные деньги и соображение высочайшей секретности и безопасности, вполне резонно ожидать настоящей паники. Следует отдать должное руководству казино, жирный куш, в том, что в данном случае паника всё же была сведена к минимуму. И сейчас, наверное, челюсть Гюнтера Рафаэля-младшего могла бы отвиснуть и сильнее, если бы тому не сопротивлялось гравитационное поле силой в 100 Ж. Но это же невозможно! — Я то и дело слышу о вещах, которые невозможны, и чаще всего после того, как они случаются, — буркнул Док. который после отбытия шуттовской роты стал ведать охраной казино. Чёрный форменный комбинезон космического легиона сидел на нём безукоризненно. Только тот, кто был досконально знаком с нашивками и знаками различия, принятыми в легионе, мог бы понять, что это форма чистой воды маскарадный костюм. Как собственно и та которые были облачены легионеры, коими командовал Док. "Если бы исчезновение андроида невероятно, так может быть вы в толкуете мне, что же он тогда вытворил, если ни счес?" "Окей, Док, будем считать ты выи сказалса", проворчал Рикс, возглавлявший развлекательный отдел казино. "Если ты уже выдал весь свой сарказм, Да может быть, я всё же сумею привлечь его внимание к той проблеме, которая стоит перед нами. А проблема в том, что шут производства компании Андромедик действительный сейчас. Ну, скорее всего, его похитили. Или, вернее говоря, украли. Но кто мог это сделать? простонал Рафаэль. Как? Почему? Он принялся нервно расхаживать вокруг письменного стола. — Все вопросы хороши, — кивнул Док. — Но есть вопросы получше. Что нам делать в этой связи? — Между прочим, охраной казино занимаешься ты, черт подери, — ревкнул Рафаэль. — Так почему же ты спрашиваешь, что нам делать? Док нахмурился. — Да. «Гюнтер, ответ на этот вопрос тебе известен не хуже, чем мне. Я точно такой же начальник охраны, как ты, управляющий казино. Но я всего лишь актер, которому поручили играть эту роль, чтобы плохие мальчики думали, что казино по-прежнему бдительно охраняется легионерами и не затевали тут беспорядков. Но теперь...» Когда наш босс-андроид исчез, все мерзавцы на Лорелее уж точно поймут, что мы всю дорогу блефовали. — А когда поймут, слетятся, словно стая голодных волков! — заламывая руки, проговорил Рафаэль. — Волки не летают! — автоматически поправил его Тулли Беском, ведавший в казино и горными делами. В ту пору, когда Шут согласился возглавить жирный куш, его многолетний опыт в области азартных игр сыграл неоценимую роль. «Ну, давайте-ка соберем мозги в кучку. Андроид, двойник капитана исчез, и нам нужно что-то придумать, пока плохие мальчики и в самом деле не догадались, насколько плохи наши дела. А это значит...» всё должно выглядеть так, словно ничего не случилось. Дог. В твоей трупе кто-нибудь мог бы сыграть роль шута. Ну, до тех пор, пока мы не разыщем робота. Да, пожалуй, раздумчиво проговорил Дог и потёр пальцами подбородок. Есть пара тройка сообразительных ребят, похожего телосложения. А если еще их загримировать как следует? — С гримом никаких проблем, — подхватил Рекс. — Грима у нас столько, что с его помощью я, Диди, могу так разукрасить, что она станет похожа на капитана. Я за другое боюсь. Смогут ли твои парни, док, разговаривать с гостями, как подобает? И можно ли доверить им нашу тайну? — Ну... Все досконально им рассказывать вовсе не обязательно, — сказал док. Никто, кроме членов совета директоров казино, ни сном, ни духом не ведает о том, что капитан заменен роботом. Но не должен знать об этом и актер, которому будет поручен исполнять роль робота. Мы просто скажем ему, что капитан срочно вызван со станции по неотложному делу. Дойчна или приболел, добавил Тулли. На какое-то время этого хватит. И к тому же, во многом актёр будет получше андроида, заявил Док. Разговор сможет вести более естественно, и при этом ему не надо будет стараться прыгнуть выше головы. Кроме того, человеку всегда легче сориентироваться в непредвиденных обстоятельствах, "Ну, вообще, так как сказать", покачал головой Рафаэль. "Как-то раз я сидел с компанией, и к нам подвалил этот андроид. И тут кто-то заговорил о результатах плей-офф на чемпионате по гравиболу. Поверьте мне на слово, этот робот о спорте и погоде говорит почище меня". "Готов поклясться, никто и не подумал, что разговаривать с андроидом. Ну да," given old dog однако если бы кто-то из вашей компании знал настоящего шутта но он мог бы обратить внимание на то что тот ведёт разговоры на тему о которой по идее должен не иметь понятия а это опасно но если как следует проинструктировать актёра и этой опасности можно избежать надо просто будет Великий ему прекращать любые разговоры, как только он почувствует, что это выше его способностей. Мы справимся, уж вы мне поверьте. Хорошо, решительно проговорил Тулли. Пусть Док подберёт пару дублёров. Порепетируем с ними роль шута, а как только они будут готовы, спустим с поводка. В этом плане мы тебе доверяем, Док. Я вас не подведу. пообещал Дог. Но таким путём мы решаем только половину проблемы, вы же понимаете. Ещё бы не понимать, вздохнул Тулли. Ведь кто-то заполучил нашего андроида, и в самом скором времени они догадаются, что попало к ним в руки, и что это означает. И тогда мы снова превратимся в лёгкую добычу. Надеюсь, до этого не дойдёт, сказал Рекс. Нужно как можно скорее оповестить о случившемся капитана. Мне вовсе не хочется подвергать моих актёров такому риску. Кроме того, капитан владелец контрольного пакета акций казино. Мы не имеем права что-либо предпринимать без его ведома. Да-да, given old dog Семь раз отмерь, один отрежь это точно. Думаю промедление сфер и подобно. Никаких возражений, кивнул Тулли. Сейчас я свяжусь с капитаном и посмотрим, что он скажет. Все остальные молча следили взглядом за Тулли, а он подошёл к интеркому и набрал кодовый номер. Тишина стояла такая, как в те мгновение, когда игроки в покер, сделавшие высоченные ставки, ожидают, когда последний игрок раскроет свои карты. Никто не знал, против кого они играют, но зато все отлично понимали, что на кону судьба казино.